о с обновкой вас, достопочтенный Нафанаил, заметил я с дружеской бесцеремонностью, разглядывая свежий ошарам на скуле коллеги. Элуция украшение для его мужчины, кроме оперативника. Где Где-то вас угораздило? Не под Альджагази? Говорят, будто вы там еле вырвались оставив в зубах у арабов все пери из хвоста. Бедуины не любят тех, кто отравлят их колодцы, и ведь они в чем то правы, а? И, кстати, не могли бы вы мне чисто по-дружески поведать, зачем вообще вашему корпусу понадобилось встревать в эти разборки между Иродом и Аретой? Изнедефрони Мне иногда сдается, что против врагов империи работает не больше четверти вашей агентуры. А остальные три шпионят за их союзниками. Но иного союзника я бы не задумываясь сменял на трех врагов. К вам лично это понятное дело не относится. Ну, тогда какого дьявола вы тут околочиваетесь? Только не надо мне вешать лапшу на уши насчёт поиска боевиков Элиазара или еще чего-нибудь в этом роде вы меня обижаете достопочтенный нафанаил когда это я вам вешал лапшу на уши да кстати нашёл Элиазара это вы как в воду глядели вчера появилась чрезвычайно любопытная информация И мы, как водится, готовы ей поделиться. А здесь я выполняю приказ прокуратора иудеи о задержании и под стражу некого бродячего проповедника, выступавшего с подрывными призывами. Ну вот как? Уж не Ухнеешь, Валин, Назарьянина? Ага. Я поражён вашей осведомленностью, коллега. Мои вам комплименты. Похоже, наша внутренняя контрразведка совсем обленилась и перестала ловить мышей. Вам угодно валять дурака напрасно. Вы ведь вы же наверняка знаете, что приказ об аресте Назарьянина уже отдан Синедрионам. Мы затем и отправляемся в Гефсиманию. Зачем вы устраиваете этот бег на наперегонки? Других дел у вас что ли нету? занимались бы действительно элиазаром в конце концов это наше внутреннее дело не политическое а чисто религиозное и вас с вашими головорезами оно ни с какого боку не касается так что можете одолжить прокуратору все необходимые меры уже приняты храмовой стражей а почему бы не наоборот Вы доложите синедриону, что Назариянин уже арестован тайной службой прокуратора. Да потому что этот арест действительно презирую я. Но, это легче сказать, чем сделать. уж не собираетесь ли вы воспрепятствовать мне законному представителю иудейской власти в отправлении моих служебных обязанностей? Именно так. если понадобится силой оружия. Да вы просто спятили, что все это значит, трибун? Ну ладно, хорош. Драматический актер из вас любезный, как из задницы соловей. Так вот, объясняю с всей возможной доходчивостью. Если бы некий популярный в широких массах проповедник был убит сегодня ночью со своими присными на месте убийства обнаружились бы улики позволяющие приписать и сие чудовищное злодеяние Риму а это было бы совершенно ни к чему и для нас и между прочим для вас если бы только у вас хватало мозгов просчитать комбинацию хоть на два хода вперед. так что пусть ка ешёа для пущей сохранности посидит пока под замком как говорится подальше положишь поближе возьмешь. я достаточно ясно выражаюсь послушайте трибун но ведь это же полный бред может и бред но мы получили соответствующий сигнал а в нынешней накаленной обстановке сами понимаете лучше перебдеть Прокуратор заявил, что не желает искать приключений на свою задницу, И вот я здесь с соответствующим приказом. Фу, выясняли камень с моей души, тостопочтенный афанасий. Значит, тряхнулись все таки не вы, а ваши осведомители? А это был вовсе не наш осведомитель. Несколько часов назад прямо в штаб квартиру нашей нас из службы пришло письмо, в котором была во всех деталях расписана эта акция. Утверждалось, будто бы она запланирована на нынешнюю ночь. Ну, сам я не на грош, не верю во всю эту историю, но реаг... не реагировать на такого рода информацию мы не вправе. А у тебя, на добавлю вот что. У меня такое ощущение, Что это нас с вами сталкивают лбами, только вот пока не соображу, кто именно. Черт, Очень похоже на то. Значит, вы говорите, донос пришел несколько часов назад. А скажите, Афании, что все таки было нужно этому провокатору? В письме было лишь сказано, Как и куда передать плату? достаточно скромную. всего тридцать сребреников. если сообщенная информация окажется правдой, ну и на каких условиях он, а может она, будет работать на нас в дальнейшем. в конце концов мы ведь ничего не теряли. конечно, грубовато. а если откровенно, то просто китофорная работа. Мне однако сейчас не до филиграни. Я, как и Уда шесть дней тому назад, пошел на пролом и играю на опережение. В конце концов, как относиться к столь подозрительным способам подаренной информации? это личное дело Нафанаила. Тут весь фокус в том, чтобы через пару часов ему пришлось отчитываться о провале операции. И когда их внутренняя контрразведка примется рыть носом землю в поисках источника утечки, начальник отдела специальных операций сможет отвести подозрение от собственной персоны одним единственным способом постараться поубедительнее ткнуть пальцем в тех, кто еще днем точно знал о предстоящей акции, А поскольку такой человек всего один да и даже если он действительно кадровый иудейский разведчик, будет весьма непросто опровергнуть обвинение в двойной игре. А когда мы возвращались к нашим остановившимся в молчании отрядам, на Панаил вдруг обронил: "Может быть, наконец погасим факелы трибуна" Кому надо, те уже давно их увидели и выводы небось сделали. Я только хмыкнул про себя. Да уж, конечно, увидели, не сомневайтесь, коллега. Так что, если все пойдет, как задумано, то мы с вами не найдем сейчас в Гефсиманской пещере никого, кроме учеников, которых утром все равно придется отпустить за недостатком улик и полной бесполезностью. Когда мы, пройдя еще локтей триста, достигли пещеры, нас действительно уже ждали. У входа горел костер, высвечивая замерзших в напряженных позах учеников. Чуть поодаль стоял Иешуа. он напротив, был совершенно спокоен и казался глубоко задумчивымся. Свету между тем сильно прибавилось. Первосвященнические рабы зачем-то тоже запалили множество факелов, присоединяясь к моей праздничной иллюминации. Мои спецназовцы тем временем этим без суеты разобрали на фанаиловых командос, так что теперь почти все не стояли парочками, но прямо дикишки напратились самоутрять. Узнав Ешва, я не почувствовал ничего, кроме безмерной усталости. Все оказалось попусту. Хорошо хоть Никодим нигде поблизости не отсвечивал. Неужели Фабриций так и не успел передать предупреждение? Ведь у него был люфт не менее пятнадцати минут. Как это не смешно, но мне сейчас, похоже, действительно придется арестовать Назарьянина и тем собственноручно подвести черту под рыбой. Впрочем, это все проблемы империи, а мне не лишне позаботиться и о собственной шкуре. Здесь мой единственный шанс полностью скомпрометировать Иуду в глазах Синедриона как двурушника и тем самым дезавуировать любые его заявления по рыбе. А для этого мне сейчас нужно, как минимум, сорвать акцию на Фанаила по ликвидацию на Зарьянина. Только тогда у дрожащего коллеги возникнет необходимость не только дать ход моей дезинформации, но и сообщить ей должную убедительность. Мы теперь скованы одной цепью. И я уже утративший для меня всякую реальную ценность, я до следующего утра мне придется оберегать его жизнь как свою, и едва лишь я просчитал это неожиданно возникший расклад, как у меня возникло явственное предощущение опасности, то самое, что рождает кусачий холодок под сердцем и вздыбливать невидимую шерсть на загривке. Я привык распознавать это чувство и без раздумий повиноваться ему еще в ту пору, когда сопливым мальчишкой оперативником охотился в портовых трущобах Кира за финикийскими гангстерами. А они естественно, за мной. Трудно сосчитать, сколько раз оно спасало мне жизнь. Почему-то вдруг кипарисы в намерзших хлопьях лунного желе напомнили, что ли, всплыла в памяти вот такая же холодная весенняя ночь в Эдессе, игрушечном королевстве на парфянской границе, где я некогда готовил вполне в самделишный государственный переворот, и все уже было на мази когда фортуна вдруг расхохоталась нам в лицо буквально за два дня до времени Че ушел на восток курировавший операцию сотрудник антиохийского управления и контрразведчики артабана не имея уже времени наладить корректную контр игру вынуждены были просто нейтрализовать нашу резидентуру работавшую под крышей торгпредства. Со мной одним у них вышла тогда накладка. Пришили брать непременно живым, ну, и в итоге упустили совсем.